369. Гуру. Ошибочно думать, что у нас пение гимнов и словословие. Везде труд и напряжение. Напряжение этих сфер неимоверно. Приходится вести так же, как и на земле. Приходится охранять, и защищать и заботиться, вдобавок порой, и о вас, оставшихся на земле. Розовые сны и отдохновения не для тех, кто близок к владыке.